не говоря уж о 31 корабле с 689 пушками на борту, о 4000 людей и прочих товарах и припасах, стоивших более 1 миллиона 200 тысяч долларов. Компания объявила о 50-процентных дивидендах, расплатилась по долгам и поднесла 10% призовой добычи штат г а л ь т е р у г а г и За год до этого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 чтобы основать постоянные поселения. Место называется Южной Африкой, и все мы видим, что из этого вышло.